Глава 30. Королевский дворец. Что, ну, хорошо. Это все, что слышал Ян. Стражник разговаривал весьма громко, поскольку был сильно взволнован. Однако слов его собеседника не было слышно. Два человека послышались шаги двух человек, спускающихся по лестнице. Может, стражник отправился в качестве сопровождения? Звук шагов остановился. Оба посетителя остановились у подножия лестницы. Свет их фонари не достиг Яна. Он до сих пор был надежно скрыт от них в тени. «Принцесса! Я знаю, у вас нет особого выбора, но это место!» Голос принадлежал мужчине, и это точно был не голос охранника, судя по всему, это был мужчина средних лет. «Принцесса!» На данный момент в королевской семье было три человека, которые могли называться принцессами. К счастью, это точно не был Рагнер. Это уже было огромным облегчением для Яна. На всякий случай он спрятался за гробницей первого императора». «Здесь редко кто-нибудь бывает, здесь не будет свидетелей и ничто из нашего разговора не просочится наружу». Не сказать, чтобы голос принадлежал взрослой женщине, однако в нем все же чувствовалась непередаваемая зрелость и уверенность. «Я пришла сюда, чтобы исполнить свои обязанности принцессы, а вы, сир Кевин, пришли сюда, чтобы проверить надежность магии, охраняющей убежище». Весьма хорошее оправдание, не так ли? Учитывая возраст нынешних принцесс, это должна была быть дочь императора, сестра наследного принца, Харри Гринривер. Люди не зря говорят, что во дворце нет безопасных мест. Однако это убежище, я гарантирую. Нет места безопаснее, чем это. Возможно, стоило выйти за пределы дворца. Снаружи дворца даже еще опаснее. Вы должны понимать, это Сир Кевин. Их разговор звучал весьма подозрительно. Это уже было вполне достаточно, чтобы многие начали подозревать эту пару, задаваясь вопросом, что у них за отношения. Мои предки поймут, это все ради отца и моего брата. Эх, убежденный ее уговорами, Кевин вздохнул. «Хорошо. Я опасаюсь, что на меня падёт кара ваших предков, но, похоже, у меня нет выбора». Наконец Кевин внял настоянием принцессы. «И что же они теперь будут делать? Я обучил вас базовым формулам прежде. Вы запомнили их?» «Конечно же!» Указав себе на голову, отозвалась она. Всмотревшись в её уверенное лицо, Кевин продолжил. «Хорошо. Тогда давайте начнём с заклинания света. Сразу после этого в воздухе повисла сияющая сфера. Это должно быть заклинание первого класса свет. Маг...» В королевском дворце было несколько магов, большинство из них не смогли преодолеть предел даже первого класса, обычной бездарной магии средних лет. В основном они отвечали за работу различных магических устройств во дворце. Естественно, у них не было ни малейшей причины тайком пробираться в убежище вместе с принцессой. Теперь ваша очередь, миледи. Хм, так как там? Что? Принцесса тоже собирается применить магию? Глаза Яна широко распахнулись от удивления. Свет! Небольшая светящаяся сфера, которую создала принцесса, была на том же уровне, что и у начинающего студента школы магии. И все же Ян был крайне удивлен. Маг в королевской семье? Я ничего не знал об этом. И они скрывали этот факт? За исключением школы при башне славной кости, самовольное обучение магии приравнивалось к государственной измене. Более того, сокрытие магического таланта от башни славной кости также считалось тяжелым преступлением. Должна быть веская причина того, почему не делать все это в тайне. И все же этот маг обучает ее. Даже такие маги первого официально принадлежали к башне слоновой кости. И он должен прекрасно понимать что-то, что он сейчас делает, тяжелое преступление. И все же этот маг Кевин не колебался. Единственное, что его смущало, это место для обучения. Хм, почему мой такой маленький? Тому есть несколько причин, которые вызывают столь маленький размер. Недостаточное количество и плотность маны. Недостаток контроля, неопытность в использовании магии. Для вас влияют все они. Подобная грубость. Но, но, поскольку вы начали использовать монодыхание довольно поздно и ваши обстоятельства не позволяют вам нормально практиковаться. Ха-ха, просто шучу. Они даже не были настроены особо серьезно. Магический урок, который маг Кевин давал принцессе Харри, продолжался. Самые базовые основы магии первого класса. Что еще печальнее, они практиковали лишь магию света. Более того, это продолжалось несколько часов. Когда уже это закончится? Ян уже был откровенно скучно. Поначалу наблюдать за ними было довольно интересно. Принцесса, рождённая сердцем и мозгом маны. Почему она вообще скрыла подобный факт? Это вызвало любопытство Яна, но вскоре он заскучал. Она даже не слишком талантлива. Слишком поздно начал обучение и явно не хватало практики. Даже учитывая все эти обстоятельства, не сказать, чтобы она была хоть сколько талантлива. Вероятно, она так никогда и не выйдет за пределы первого класса. Вскоре вопрос, почему она скрывает это, закономерно превратился. За каким чёртом ей вообще скрывать подобный уровень магии? Однако трудно будет проскользнуть мимо них, не вызвав никаких проблем. Возможно, это и сработало бы, покажись он в самом начале. Он всегда мог воспользоваться простейшим оправданием, что, осматривая дворец, случайно забрел сюда, и поскольку стражник спал, он не заподозрил, что это какое-то запретное место. Однако теперь проблема заключалась в самой ситуации. Они втайне изучали здесь магию, и вряд ли они так просто отпустят его. Свет! Каян там уже клевал носом от скуки, свет принцессы постепенно становился больше и ярче. Теперь его яркость вполне можно было сравнить с лампой. Ух ты! Принцесса удивлялась и радовалась как ребенок, когда у нее наконец получилось создать более или менее приличную сферу света. Судя по виду, она была лет на пять старше Яна. Вероятно, в молодости она была совсем другой. В воспоминаниях Яна Хари никогда не была девушкой, способна так лучиться от радости. Как и наследный принц, она обладала прекрасной внешностью, однако навсегда ходила, поджав губы и с самым мрачным видом. Женщина, что провела всю свою жизнь как птица в клетке, и в итоге в ней и умерла. Но, конечно же, она еще не пережила ничего плохого в своей жизни. Ее отец-император еще крепко стоял на ногах, впрочем, как ее брат. В ее прошлой жизни все уже было совсем иначе. «Принцесса, как насчет того, чтобы закончить занятия на сегодня?» Наконец произнес Кевин ту фразу, которую так ждал услышать Ян. «Если мы слишком задержимся здесь, у людей могут возникнуть подозрения». Принцесса согласно кивнула головой. «Благодарю вас. Я знаю, что это непростая просьба, но вы всегда помогаете мне». Не тревожьтесь об этом, скорее это мне нужно извиниться перед вами, я ведь маг лишь первокласса, есть большие ограничения в том, чему я могу обучить вас. Все-таки Кевин был магом первокласса, он был не на том уровне, чтобы обучать других, хотя у него было больше опыта и знаний, чем у принцессы, он все же оставался лишь магом первокласса. Возможно, нам все же следует известить об этом башню Слоновой Кости. не Нет, это может подвергнуть вас опасности, а также… Принцесса крайне чувствительно отреагировала на слова башня Слоновой Кости. Причина столь чувствительной реакции крылась в том, что она испытывала к башне совсем иные чувства, чем наследный принц. Если наследный принц откровенно ненавидел башню Слоновой Кости из-за своего чувства неполноценности, то принцесса боялась ее. Я буду стараться изо всех сил. Тот юный маг, что прибыл во дворец вместе с моим братом Ян Пейдж, так? люди Говорят, что он овладел магией, хотя никто не обучал его. если я постараюсь, однажды я тоже смогу. Даже она сама понимала, что это практически невозможно, потому что смолкла, растеряв всю уверенность. «Принцесса, вам не нужно беспокоиться обо мне. Я всегда сделаю все, чтобы поддержать вас. Прошу, не теряйте уверенности в себе». Это звучало как утешение мастера к его ученику. Вскоре они покинули это место, намеренно разделившись. Вскоре после этого это место тихо покинул и сам Ян. Он успел ускользнуть прежде, чем стражник, провожавший высокопоставленных гостей, вернулся на свой пост. И все-таки это как-то странно, особенно реакция принцессы. Ян проживал свою жизнь во второй раз, а значит мог предвидеть, как будут развиваться события. Однако причина, по которой принцесса огромной империи так боялась раскрыть свой талант к магии башни слоновой кости, по-прежнему ускользала от Яна. Подобный страх всегда вызван конкретными причинами.